Глава десятая. Игровая зона Мидгард. Оскорбления, оставшиеся без ответа. Коннинг, это ведь как король, да? спросил Евдокия. В принципе, да, подтвердил Санек. Что тебя смущает?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 Санёк опёрся на копье, которым его снабдил гостеприимный хозяин, и посмотрел на водную гладь фьорда. Ему показалось, или ледяная полоса у берега стала шире. Ты, Федорич, безусловно крут, но не в Мидгарде. Не говоря уже о том, что тут тебе будет скучно. А тебе нет? Влезло в разговор Даха. А я, разве конунг? Санёк засмеялся. На кабанчика поохотиться не желаите?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 Занятный эффект. Санёк к подходу был готов. Мысли Конунга прочитать не трудно. Лучший вариант снять Диковину с трупа, но нарушать законы гостеприимства Элиф пока не решался. Тем более второй вариант дождаться, когда гости отбудут во своёси, догнать и прирезать, никто не отменял. Третий вариант добровольной продажи был самым цивилизованным.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 Роль сыграла не дружба, а авторитет. Но доплевать. Местные разборки. Так подумал Санёк, но жизнь внесла коррективы в его позицию. Конунг! Внезапно воскликнул один из вновь прибывших. А кто тут Валькирия? Тая, что прячет под золотой шапкой свои прекрасные косы? Элиф уставился на наглеца, молча и грозно.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 Даже намек на постыдную склонность, да еще от незнакомца. Этот проигнорировал. И тут Санёк почувствовал, как его дергают за рукав. Евдокия. Это он с ненавистью прошепела девушка. Один из тех. Игрок, значит. Что там у него на руке? Не видно. Далековато. Остается надеяться, что поганец не выше второго уровня.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 Игорь злой, первый уровень. Всё, Игорек, бросил он по-русски, когда между ними осталось шага четыре. Тринь, дед с тебя. Зря, сказал. Грозный воин резко затормозил, глянул на руку Санька, держащую меч, и повел себя неожиданно, швырнул в противника щит, развернулся и дал стрекача. Санёк опешил, отсчёта он понятно увернулся, но в целом стормозил, позволил паганцу отбежать подальше, нацелить отверстие эвакуатора на заходящее солнышко и смыться.